Фрэнк Херберт. Досадийский эксперимент. В п а м я т и м а л ы ш к и Она, как никто, умела радоваться жизни. Когда Калибаны впервые прислали нам свои гигантские пляжные мячики и через них предложили использовать люки перескока, с помощью которых люди смогли совершать межзвездные путешествия, многие в конфедерации сознающих начали тайно эксплуатировать этот дар по-своему. Теневое правительство и некоторые не самые лучшие представители гавачинского народа сумели разглядеть то, что сегодня очевидно для всех. Энергия мгновенных перемещений в беспредельном пространстве Вселенной позволяет изолировать и подчинять множество планет и народов. Это наблюдение было сделано в самом начале досадийского эксперимента, задолго до того, как чрезвычайный агент саботажа Джордж Макки обнаружил, что видимые звезды нашей Вселенной являются либо к о л е б а н а м и либо проявлениями к о л е б а н о в в пространстве конфедерации сознающих. Смотри жертвенную звезду, В которой в художественной форме описано это открытие Макки. Здесь уместно добавить, что Макки, работая на бюро саботажа, идентифицировал Калибана по имени Фенни м е й как видимую звезду Фиону из созвездия Плеяд. Открытие феномена Фионы Фенни м е й подогрело интерес к вопросу о Калибанах, что и послужило толчком к началу досадистского эксперимента, который, по мнению многих, стал наиболее отвратительным примером манипуляции одних сознающих другими за всю историю конфедерации. Определенно, это был самый масштабный психологический эксперимент из всех, каким были подвергнуты мыслящие существа, причем принцип информированного согласия на участие в эксперименте соблюдался далеко не всегда. Первый публичный отчет о суде над судьями. Справедливости правосудия принадлежат тем, кто объявляет себя справедливыми, но пусть справедливые помнят, что возмездие порой приводит к новой несправедливости, запуская кровавый, неумолимый маховик мщения. Гавачинский афоризм. Почему ты так холоден и механистичен в своих человеческих отношениях? Джордж Макки решил обдумать этот вопрос Калибана позднее. Не пыталась ли ф е н и м е й таким способом подготовить его к расследованию досадистского эксперимента и к тем испытаниям, какие оно могло на него навлечь? В то время Макки слыхом не слыхивал ни какой досаде, а п р и н у ж д е н и е к коммуникационному трансу и обвинительный тон ф е н и м е й помешали его размышлениям. Размышления, между прочим, были достаточно мучительными. Макки не нравилось, что он рискует стать объектом изучения калибаном человека. Он всегда считал именно этого калибана своим другом, если, конечно, допустить, что другом может быть сущность, видимым воплощением которой в сознающей вселенной является желтая звезда четвертой величины. Ее можно наблюдать по ночам из окна главного центра, штаб-квартиры Бюро Саботажа. Есть еще одно неизбежное неудобство в общении с калибаном. Погружение – судорожный транс, когда слова собеседника начинают звучать в голове, минуя уши. Он чувствовал себя неуверенно. Не пыталась ли Фенни Мэй поведать ему что-то, что лежало за пределами смысла сказанных слов. Когда регуляторы погоды сокращали продолжительность вечерних дождей, Макки любил выходить в парк, который Бьюсап арендовал специально для своих сотрудников в главном центре. Как чрезвычайный агент, Макки имел неограниченный доступ в парк, где он любил освежить мысли прохладным ветерком после дождя. Парк занимал около 30 гектаров. Он раскинулся среди многочисленных зданий бюро своими густыми зарослями, прорезанными многочисленными широкими тропами, которые велись между растениями, свезенными сюда со всей обитаемой видимой вселенной. Никаких секторов для прогулок представителей тех или иных видов сознающих существ здесь не было. Секторы были предусмотрены лишь для растений, которым требовались одинаковые условия и уход. Гигантские копьевидные сосакские сосны занимали холм, обрамленный насыпями, обсаженными деревьями флейм Бриара с р у д и р и Здесь были просторные лужайки и потайные полянки и обширные зеленые участки, которые были вовсе не лугами, а скоплениями хищных летучих листьев, слегка притопленных под тонким слоем едкого раствора. Цветы с радужно переливающимися каплями дождя в чашечках неизменно привлекали внимание Макки, занимая его настолько, что он переставал замечать все остальное. Здесь находилось единственное растение лилии гросса, в два раза превышающий рост макки и о т б р а с ы в а ю щ е е длинную тень на плетеный синий ковер сиринги с ее миниатюрными цветками, которые то смыкали, то размыкали лепестки, словно ловя ртами воздух. Иногда непередаваемые ароматы цветов останавливали макки, и он начинал искать взглядом источник чудесного запаха. Часто растение оказывалось опасным, плотоядным или ядовитым. У каждого такого растения стояла табличка с предупреждающей надписью на г а л а к т и к а Во многих местах вдоль тропинок, обрамляя их, росли ягодные кусты, а в иных местах ограждениями служили канавки и силовые поля. В этом парке у Маки было любимое место. Скамья со спинкой обращена к источнику, где агент мог сидеть, созерцая тени пышных желтоватых кустов, привезенных с плавающих островов Тандалура. Желтые кусты разрослись так сильно, потому что их корни питались обильными грунтовыми водами, питавшими источник. Под кустами ф о с ф о р и с ц и р о в а л о серебристое защитное силовое поле и красовалась надпись. Сангит подвижный. Вечно зеленое кровососущее растение с б е з з а и Растение чрезвычайно опасно для всех сознающих существ. Не пытайтесь проникнуть за силовое поле. Сидя на скамейке, Маки к задумался о надписи. Вселенная часто смешивала красоту и опасность. И это смешение было представлено в парке. Желтые кусты, нежные и безвредные золотистые ирисы перемежались с ангитом подвижным. Эти два вида помогали друг другу выжить. Правительство конфедерации, которому служил Макки, тоже любило подобное смешение, порой совершенно с л у ч а й н ы е Иногда, правда, и вполне ц е л е н а п р а в л е н н ы е Макки прислушивался к плеску в о д о в источнике, пока сгущались тени и зажигались фонарики вдоль тропинок. Верхнее этаже здание превратили в световое панно, отражающее прощальные закатные лучи солнца. В этот-то момент его и настиг контакт с Калибаном, и Маки ощутил, как все его тело погружается в беспощадный коммуникативный транс. Ментальные щупальцы были узнаваемы, они принадлежали ф е н и м е й Маки невольно в который раз подумал, какое это несусветное, неподходящее имя для звездной сущности. Слух его не воспринимал ничего, но слова явственно звучали в голове, а внутреннее свечение невозможно было спутать ни с чем другим. Это ф е н и Мэй. Синтаксис ее речи стал более изощренным с тех пор, как они познакомились. «Ты любуешься одним из нас», — сказала она, обращая его внимание на солнце, только что скрывшееся за зданиями. «Я стараюсь не думать о звездах, как о калибанах», — ответил он. «Это мешает мне наслаждаться их природной красотой». «Природной? Маки». Ты не понимаешь собственного сознания и даже не понимаешь, как ты им пользуешься. Это было типичное для ф е н и Мэй вступление к разговору. Обвиняющее, напористое, словно он общался не с прежним дружелюбным калибаном. Глаголы ф е н и Мэй теперь употребляла с большей ловкостью и умением, словно б р о в и р у я своими успехами в языкознании. Что ты хочешь, ф е н и Мэй? Сейчас я думаю о твоих отношениях с женскими особами твоего вида. «Ты вступал в брачные отношения больше 50 раз, не так ли?» «Это правда. Да, признаю. Но почему ты...» «Я твой друг Макки. Какие чувства ты испытываешь ко мне?» Он и сам много об этом думал. В интонациях Фенни м е й он ощутил сильное напряжение. Собственно, он обязан жизнью этому Калибану с невероятным и смешным именем. Но, между прочим, Фенни м е й тоже обязана ему жизнью. Вместе они сумели устранить угрозу. освободить жертвенную звезду от бичеваний. Теперь многие к о л и б а н ы предоставляли свои люки перескока, с помощью которых все сознающие могли в один миг перемещаться с одной планеты на другую, но все нити мирзвездных сообщений держала в своих руках именно ф е н и м е й Эти сообщения п о в е с л и на волоске из-за странного кодекса чести, обязывающего к о л и б а н а скрупулезно исполнять условия д о г о в о р о в Случилось так, что Макки спас ей жизнь. Думая сейчас об их взаимной зависимости, он испытывал теплое чувство товарищества. ф е н и Мэй почувствовала это. «Да, Макки, это дружба, это любовь. Ты испытываешь это чувство в отношении своих человеческих спутниц?» Этот вопрос не на шутку разозлил Макки. «Зачем она так напирает? Его сексуальные отношения ни в коей мере не касаются ф е н и Мэй». «Твоя любовь быстро превращается в гнев», — упрекнула его Фенни Мэй. Есть определенные ограничения в том, что касается личных отношений чрезвычайного агента Бьюсаба с кем бы то ни было. Что здесь главное, Макки? Должность чрезвычайного агента или эти ограничения? В ее вопросе звучала насмешка. Не выбрал ли он работу в бюро просто потому, что не способен на теплые отношения? Но Фенни м е й на самом деле была ему не безразлична. Он восхищался ею. И она могла его ранить, потому что он восхищался ею и... и вообще был к ней неравнодушен. Он заговорил о своем гневе и своих обидах. Если бы не было бюро, то не было бы конфедерации, не было бы нужды в калибанах. Да, в самом деле, люди должны с почтением взирать на агентов Бюсаба и испытывать страх. Это было невыносимо, но Маки к не мог избежать теплого чувства, которое он, несмотря ни на что, испытывал к этому странному к о л и б а н у Существу, что могло невозбранно в любой момент вползти в его сознание и говорит так, как не осмеливался говорить никто. Если бы ему удалось найти женщину, столь же близкую ему по духу. Именно эта часть их разговоров не давала покоя Макки и преследовала его. После того, как они не общались несколько месяцев, почему она решила обратиться к нему буквально за три дня до того, как на бюро обрушился досадийский кризис? Она вывернула наизнанку его эго, а потом уколола его этим вопросом. Почему ты так холоден и механичен в своих человеческих отношениях? Нельзя было не заметить иронию в словах Калибана. ф е н и м е й сделала его посмешищем в его собственных глазах. Он чувствовал теплоту, да даже любовь к Калибану, но не к женщинам рода человеческого. Это незащищенное чувство он б е р ё г исключительно для ф е н и Мэй, но никогда не направлял его на своих женщин. ф е н и Мэй возбудила его гнев, потом низвела гнев до словесной перепалки, а затем превратила в немую печаль. Но любовь устояла. Почему? Женщины были партнерами по постели. Это были тела, которые использовали его, а он использовал их. Это был вариант абсолютно невозможный с Калибаном. Понимай звезда, пылающая атомным огнем, вместилище ее сознания непостижимо и недостижимо для любого мыслящего существа. Тем не менее, она смогла вытянуть из него любовь. Он дарил ей любовь, и она это знала. Он не прятал свои эмоции от этого Калибана, когда тот протягивал к нему свои ментальные щупальца. Она без сомнения уловила, что до него дошла ее ирония. Отчасти это было поводом для натиска. Колебаны в своих действиях редко руководствуются каким-то единственным мотивом. В этом их колдовское очарование и суть раздражающего некоторых существ общения. «Маки!» – нежно окликнула его ф е н и Мэй. «Слушаю!» – не скрывая гнева, ответил он. «Сейчас я покажу тебе частичку своих чувств к твоему узлу». Подобно шарику, который внезапно наполнился газом, Маки вдруг ощутил, что его пронзила забота и участие. Он тонул в теплых и нежных чувствах, и он хотел утонуть в них. Все его тело буквально излучало это раскаленное до бела ощущение заботливого, защищающего внимания. Волна ушла, но Маки еще целую минуту наполняла свечение этого жара. И это всего лишь частичка. «Маки?» к Теперь в туне звучала озабоченность. «Да!» — восхищенно окликнулся Маки. «Я причинила тебе боль?» Он вдруг ощутил невероятную пустоту и одиночество. «Нет. Полное выражение моего узлового вовлечения уничтожит тебя. Некоторые люди так думают о любви». Узловое вовлечение. Она привела его в замешательство, как при первой встрече. Как могут к о л и б а н ы определять любовь представлением об узловой вовлеченности? «Ярлыки зависят от точки зрения», — сказала она. «Вы смотрите на Вселенную через слишком узкую щель. Иногда мы приходим от этого в отчаяние». Ну вот, она снова нападает. А он должен прекратить вести себя так по-детски. Я есть то, что я есть, и это все. Скоро ты узнаешь, друг мой Макки, что ты нечто большее, чем тебе думается. С этими словами она прервала контакт. Он пришел в себя в сырой, зябкой темноте. Плеск источника снова громко зазвучал у него в ушах. Он ничего не может сделать, чтобы вернуть ее. Здесь ему не помогут никакие кредиты и обращения за помощью к топризиотам. Ведь никто не способен вызвать ф е н и м е й Друг Калибан отгородился от него.